Глава 3. Вечером, когда Зак вернулся из больницы, где бывал уже сотню раз, отец усадил их в гостиной и все-таки рассказал, кто такая эта Мерле. — Это тетя вашей мамы, ваша двоюродная бабушка. Но вы тоже можете звать ее тетей, — хрипловато сказал он, сцепив руки в замок. — Она живет в Англии. — А, — произнес Зак, бросив взгляд на сестру, которая за весь вечер не сказала ни слова. Я не знал, что мама мамы остались родственники. Лупа мотала головой. Видимо, она тоже не знала. Отец ответил не сразу, и очень быстро повисшая тишина стала невыносимой. Зак не знал, что именно хочет сообщить им отец, но чувствовал, что его слова изменят их жизнь. Очень сильно изменят. Тетя Мерле позвала вас к себе на каникулы. Наконец, тускло и безжизненно сообщил им отец. И я согласился. Зак смотрел на него и ждал продолжения шутки. Ведь он шутил. Точно шутил. Они впервые слышали про тетю Мерле, а из-за аллергии и астмы Зак не мог даже ходить в школу-слу. Что уж говорить про каникулы за границей. Но отец тоскливо смотрел на них. И с растущей внутри пустотой Зак понял. Это не шутка. Но... «Но как же моя аллергия?» — дрогнувшим голосом спросил он. «Все мои врачи здесь». «В Англии тоже есть врачи и больницы», — сказал отец. «Простите меня. Правда, простите, но я...» «Но ты так больше не можешь», — ядовито выплюнула Лу, удивив даже Зака. «Не можешь воспитывать собственных детей». Отец не ответил, просто встал и ушел в кабинет оставив Зака наедине с клокочущей яростью Лу. Он часто так поступал, и за шоком такие мелочи Зака не волновали. «Мама бы нас не бросила», — сказала Лу, меря шагами гостиную. Под ноги ей подвернулся сальный пакет от фастфуда, и она пнула его походи. «Если бы она знала, что папа устроит, он не виноват», — пробормотал Зак. Весь его мир вдруг перевернулся с ног на голову. «Мамы больше нет». «Думаешь, я не знаю?» — поинтересовалась она, сжав руки в кулаки. «Она «Ну, вообще-то и моя мама тоже». К щекам прилил жар. «Да я просто... Ты же его видела. Он не знает, что делать. Он никогда с нами не сидел». «Да? И кто в этом виноват?» — сказала Лу. «Он мог бы найти работу в Чикаго, просто не захотел, потому что мы ему не нужны». Во рту пересохло, и Зак не смог возразить. Он давно подозревал, что это из-за него отец практически все их детство колесил по стране пять дней в неделю, уходя из дома утром понедельника и возвращаясь вечером пятницы. Мама постоянно твердила, что Зак не обуза, что она не против возить его по врачам и иногда оставаться в больнице, что никому не мешает аптека, в которую превратился кухонный шкафчик. Но мама умерла, и больше не могла оградить Зака от жестокой реальности, в которой он никому не был нужен. Даже хуже. Для окружающих он был лишь головной болью, с которой приходилось мириться. И сегодняшний день это подтвердил. Утром отец купил им новые чемоданы. Зак не стал спорить, разве он мог, когда изначально и был корнем проблемы. Только Лу провела следующие два дня в бешенстве, постоянно усложняя всем жизнь. Она умоляла, отказывалась есть, захлебывалась в рыданиях, но отец так и не передумал. Он твердо решил, что они проведут лето в Англии у родственницы, которую ни разу не видели, и точка. Именно поэтому несколько дней спустя полночь застала Зака в самолете в сотни километров над уровнем Атлантического океана. Рядом похрапывал отец и дулась сестра. Свет в салоне давно приглушили, люди спали, и вокруг стояла зловещая тишина. Ему было скучно и не с кем поговорить, поэтому он достал свой комикс, открыл его на первой странице и тут же наткнулся на пухлого дракона, который смотрел на него с рисунка. Мысленно Зак вздохнул. «Может, лучше стоило немного поспать». «Что рисуешь?» Голос Лу раздался так близко у уха, что он дернулся. Сестра перегнулась через подлокотник, разглядывая картинку. Зак неловко пожал плечами краснее и поспешно перелистнул страницу. «Ничего, ерунду всякую. Я еще не закончил». Лу фыркнула. «Ну, извини, что спросила». Буркнула она и отвернулась к окну, подтянув колени к груди. Зак закусил губу. Он не помнил, когда она в последний раз интересовалась его творчеством. Не помнил, когда вообще их разговор не переходил в ссору. Но им обоим пришлось нелегко, так зачем было расстраиваться еще сильнее? С большой неохотой Зак вернулся на первую страницу. Под названием «Сага о Деколесье» девочка с пылающим мечом скакала верхом на единороге. Она вышла очень даже неплохо. Может, Лу не обратит внимание на дракона? «Это комикс», — сказал он. Мы с мамой начали его, до да ее... Он часто заморгал. Помнишь ее сказки про Диколесье, про заповедник с драконами, единорогами и русалками? — Помню, — сказала Лу, прижавшись лбом к стеклу. — Она не только с тобой проводила время, вообще-то. Внутри что-то оборвалось, и он уткнулся взглядом в раскладной столик. Всю жизнь он только и делал, что наблюдал за Лу. Она играла с друзьями на улице, Ходила в настоящую школу, гладила кошек и собак и ела все, что хотела. Единственное, что мог делать он, а она не могла, это рисовать с мамой комикс про диколесье. И все. «Может, папа передумает, когда мы приедем к тете Мерля? тихо сказал он, проворачивая карандаш в пальцах. Лу, не отлипая от окна, фыркнула. «Ну да, конечно. И пойдет шоколадный дождь. Зак обернулся на отца, но тот не проснулся. — Ну, шанс есть, согласись. Если у меня разыграется аллергия, я не смогу остаться. А у старушек обычно повсюду пыль, кошачьи шерсти и цветы. Лу ответила не сразу. Лишь через пару секунд обернулась к нему. А вдруг так и будет? В кое то веки она смотрела на него и видела не ябеду, а сообщника, с которым... «Можно задумать шалость!» И по телу пробежала азартная дрожь. «Ну, тогда у меня случится приступ, и папе придется забрать нас домой», — прошептал он. Глаза Лу загорелись, и она наклонилась ближе, тоже переходя на шепот. «Я, конечно, ничего не говорю, но...» «Но я могу спровоцировать приступ», — медленно произнес он, поспешно соображая. «Если придется». Лу помедлила, словно никак не могла решиться. «Только не до больницы», — твердо сказала она. «Но так, чтобы папе пришлось нас забрать. Сможешь?» Зак задумался. Он еще ни разу не провоцировал приступ специально. Мама бы расстроилась, и он не хотел предавать ее память. Но он не мог просто сдаться. Она бы его поняла и сама бы хотела, чтобы их семья оставалась вместе. «Думаю, да». Ло улыбнулась впервые за месяц. По крайней мере, уголки ее губ приподнялись, во взгляде засияла решимость. «Тогда мы сможем вернуться», — сказала она. «Это опасно, но...» «Я справлюсь», — заверил Зак. Глубоко внутри он понимал, насколько ужасна эта затея, но счастье сестры того стоило. В кои-то веки у него появилась возможность помочь ей, а не только путаться под ногами. Она придвинулась ближе, и заглянула в скетчбук. «Я так его и представляла», — тихо сказала она. «Уже не так резко, ведь у них появился план. Диколесье. Мне постоянно снились персонажи из маминых сказок. И мне», — признался Зак, скользя карандашом по морде дракона. «Да и до сих пор снятся. И она тоже. Сидит там и ждет, пока мы ее найдем». Луня ответила. Только какое-то время спустя коснулась рисунка девочки с пылающим мечом. «Это мама?» — спросила она. «Да», — ответил Зак, и краем глаза заметил, как сестра вытирает слезу, скользнувшую по щеке. «У дракона слишком толстый хвост», — прочистив горло, сказала она. «Как будто опухший». Зак задумчиво поджал губы, не сводя взгляды с девочки на единороги. «Откуда ты знаешь? Видела настоящих драконов? А ты?» — парировала она, но ухмыльнулась, когда Зак бросил на нее взгляд. Вернувшись к рисунку, он принялся стирать карандашный набросок. Оставалось только надеяться, что их план сработает, и лето все же не обернется кошмаром.